Глава 22. Родом из сказки. Вот хорошо, что я не воспользовалась бездумно заговором, имеющимся в наличии. Он оказался довольно сложным, потому что состоял из множества элементов, но большинство этих элементов не были обязательными или неизменными. Серафима, очевидно, раз и навсегда определила для себя вторую внешность и настройки никогда не меняла. О вкусах спорить не принято, но я бы, наверное, спятила, если бы после применения этой магии увидела в зеркале пышногрудую даму лет 40 с густой гривой золотисто-рыжих волос, зелеными миндалевидными глазами и сочными губами цвета алых роз. Да еще и с родинкой размером с чечевичное зернышко на правой скуле. У меня почему-то сразу же возникло подозрение, что этот заговор старушка применяла исключительно для того, чтобы на свидание к какому-нибудь красавцу шастать. На сморщенную старушенцию вряд ли кто-нибудь из представителей мужского рода положил бы глаз, а на пышногрудную даму — запросто. Но нет, это точно не мой вариант», — решила я и приступила к детальному разбору заговора на элементы. «Скромная, милая, симпатичная блондинка. Такая внешность меня бы устроила. Временно. Я нравлюсь себе такой, какая есть, но раз уж возникла необходимость что-то поменять, то пусть изменения хотя бы будут подходящими под мои представления о том, как это должно выглядеть». Нашла в интернете портрет какой-то девицы, совпадающей с моими запросами, для наглядности. Поменяла в заговоре цвет кожи с «Аки персик» на «светлый», а цвет волос с «Аки огонь» на «очень светлый русый». Подумала немного и заменила последнее определение на «Аки пшеница спелая». Я же не в курсе, понимает заговорная магия слова «русы» или нет. Экспериментировать как-то страшновато. Но и остальные параметры тоже под свои предпочтения изменила. Волосы у меня будут длинные, мягкие и послушные. Сейчас они тоже длинные, но совершенно непокорные. Глаза голубые, скулы высокие, черты лица аристократические, пальцы тонкие, талия осиная, грудь второго размера, короче, само изящество. Про глаза тому Серафима было еще с поволокой, но я это убрала, потому что очень живо представила себе не томный взгляд, а мутный, как у алкаша после длительного запоя. А еще в заговоре имелся параметр, отвечающий за длительность действия. Можно было задать необходимое количество дней, но предельных значений я не знала, поэтому остановилась на 15. Проще повторить колдовство, чем рисковать. Будет странно, если я где-нибудь на публике неожиданно превращусь из симпатичной блондинки обратно в косматую брюнетку. С составом, который требовалось втереть в кожу и волосы, все оказалось намного проще. Сметана, цветочный мед, щепотка истолченной в порошок коры осины и столько же порошка из высушенной змеиной кожи. Вообще не вопрос. Домашние сметану и мед можно в Мичуринске на рынке купить. За осиновой корой схожу до посадки. По дороге где-нибудь поймаю ужа. Все равно через мост идти, а там возле речки или болота змей должно быть полно. Высушу последние два ингредиента в духовке за ночь, а потом измельчу, ничего сложного. И по действию состава все понятно. Змеиная кожа отвечает за все предстоящие изменения, осиновая кора работает как оберег, защищающий новую внешность от постороннего магического воздействия, а мёд и сметана смягчают болевые ощущения при трансформации. Будет больно, да. А куда деваться? Красота требует жертв. Переписав измененный заговор на чистый лист бумаги, я накинула поверх спортивной куртки еще и ветровку. На улице дождик. Надо о здоровье заботиться. Взяла графа на поводок и отправилась на прогулку к кассиновой посадке. Жаль, конечно, что погода испортилась. В прогнозе на этот день было солнышко и жара. Но с нынешним климатом предсказать погодные капризы синоптикам удается не всегда. А я ведь планировала завтрашнюю ночь провести где-нибудь на берегу речки. Покупать рюкзак и палатку не собиралась, но, видимо, придется. В этом тоже есть свой плюс. Сойду за обычного туриста. «Можно будет даже остаться на природе на несколько дней, пока Карпунин новые документы будет мне делать». За мостом я отправила графа с поводка. Пусть побегает. Он моментально умчался с дороги в траву. «Граф, вернись!» — позвала я, переживая, что глупый щенок потеряется. Пришлось на несколько минут сделать остановку, поскольку возвращаться граф не хотел. А потом я полезла в кусты, потому что мой пес свалился там в неглубокую канаву. «Ты меня преследуешь, что ли?» Донеслось из зарослей, когда я, бронясь, встала на четвереньки, чтобы вытащить щенка из заболоченной ямы. «Ага, мне заняться больше нечем», — проворчала я в ответ и сцапала графа за шкирку. «Иди сюда, чудище бестолковое!» «Это ты мне?» — невозмутимо осведомился Антон. «Ну, если ты чудище бестолковое...» — сердито огрызнулась я. Выволокла пса на твердую почву и снова прицепила поводок к кошельнику. «Отличная прогулка получилась, ничего не скажешь». Граф вымок и измазался. У меня штаны тоже выглядели не лучшим образом. Лопатин смерил меня насмешливым взглядом с макушки до кроссовок и счёл своим долгом предупредить. «Ты бы поменьше по кустам бродила. Здесь ведь и гадюки водятся». «Да? Где?» — обрадовалась я. Он посмотрел на меня, как на ненормальную, но все же махнул рукой в сторону леса. Гнезда вон там, на просике, Но сюда змеи часто из-за сырости приползают». «Спасибо за информацию», — поблагодарила я и начала продираться через кусты обратно к дороге. Уже почти выбралась, когда Антон догнал меня, поймал за локоть и развернул лицом к себе. «Ты что, змей ловить собралась?» «Одну», — честно призналась я и потребовала. «Руки убери». Он разжал пальцы, но хмуриться не перестал. «Эля, я не знаю, что у тебя там на уме, но здесь это делать нельзя». «Эта часть леса не входит в границы памятника природы, поэтому можно», — возразила я. «Восхищен твоей осведомленностью, но дело не в том, охраняемый это лес или нет», — сухо процедил он. «Здесь просто нельзя ловить змей». «И почему же?» — поинтересовалась я, вызывающе подбоченясь. Антон недовольно поджал губы, но все же счел нужным объяснить. «Помнишь сказку о Лесье Млоге? Это вон там». Он указал рукой правее моста, который хорошо просматривался с того места, где мы стояли. «И что?» — не поняла я. «Ты вообще в это все не веришь, поэтому отстань!» «Но ты-то веришь!» — упрямо произнес Лопатин. И бабка Серафима верила. «Ты же ее всего один раз видел!» — напомнила я. «Мы тогда на две недели сюда приезжали!» Неожиданно разоткровенничался он и уточнил. «Летом, как сейчас!» Тогда бабкины соседи два ведра лисичек принесли, и отец тоже захотел сходить по грибы. Бабка с нами увязалась, а когда мы мост перешли, она на эту дорогу показала и сказала, что здесь проходит граница между владениями болотного духа и полёвицы. Я тогда совсем пацаном был, мне эти сказки смешными казались. Думал, что бабуля у меня на старости лет в детство впала. А она меня еще и учить начала, что в поле этом мышек и букашек обижать нельзя, а по эту сторону дороги, ближе к болотине, вообще лучше не ходить, чтобы ненароком не наступить на гада ползучего. Мол, полёвица иногда мышкой оборачивается, чтобы с милым своим повидаться, а он в змею превращается и к ней через дорогу в поле ползает. За обиду наказать человека могут». «Да?» — усомнилась я. А мне рассказывали, что эти два духа разлучены навечно. С помощью мышей, пауков и ящериц они только весточки друг другу передают. Да без разницы на самом деле, потому что болотный дух сейчас у моей соседки в колодце живет, а не здесь. Его Леша из болота выгнал. Бабка говорила, что они постоянно ссорятся, — улыбнулся Антон. Дословно не помню, но что-то вроде того, что покойный купец Евстигней до сих пор так и не угомонился поэтому регулярно сыну жизнь портит для меня это даже сейчас как бред сумасшедшего сказочника звучит купец ей в стегней недоверчиво сощурилась я и все-таки выбралась на дорогу это что же получается купец лешем стал угу кивнул лопатин ты наверное сокращенную версию этой сказки слышала похоже на то согласилась я Вполне возможно, что вообще неправильную, потому что мне ее домовой рассказывал, который в подчинении у черной ведьмы». Антон моргнул несколько раз, усваивая эту неудобоваримую информацию, и сообщил. «В дедовом доме тоже домовой есть. Он у меня носки ворует. За неделю пять пар уже ополовинил. И сахар таскает». Я вздохнула и закатила глаза под лоб. «Домовые носки не воруют». Еще как воруют». — возразил Лопатин. — Я утром после твоего ухода один носок нашел в сахарнице. — В сахарнице? — переспросила я и рассмеялась. — Не смешно, — снова нахмурился Антон. — Я уже задолбался сахар покупать. С вечера полную сахарницу насыпаю, а утром она пустая. — А муравьи сахар любят? — спросила я. — Они сладкое любят, но сахар в чистом виде не едят. Сироп, варенье, а что? «Это ответ на твою проблему», — улыбнулась я. «Домовой перед тобой выслуживается. Ты же новый хозяин дома. Любишь с муравьями возиться. Погоди, он тебе через неделю на ворованном сахаре весь дом в один большой муравейник превратит. она носки для того, чтобы показать насекомым, кого они обязаны уважать и почитать. Надо как-то ему намекнуть, что это медвежья услуга, раз уж ты дом продавать собираешься. Муравейник продать будет сложно». Наверное, не надо было несведущему человеку вот так в лоб подобное говорить. Антон не верит в колдовство. Но если верит в домовых, значит и не безнадежен. У него так забавно бородатый подбородок отвис. Судя по всему, насчет нашествия муравьев я не ошиблась, и оно уже началось. Слушай, у меня дел полно, но очень хочется твою версию сказки послушать. Решила я сменить тему. Проводишь меня до осиновой посадки? «Если я тебя от чего-то важного не отвлекаю, конечно. И змею поймать мне очень надо. Точнее, мне не целая змея нужна, а только кожа, но она ведь отдельно от туловища не ползает». «А дохлая не сгодится?» — уточнил Лопатин. «Там дальше на дороге ужик раздавленный валяется». По этому поводу в инструкции к заговору никаких уточнений не было поэтому я сочла расчленение дохлого ужа более гуманным способом добычи необходимого ингредиента, чем убийство живой змейки. И направление, куда указал Антон, очень удачно совпадало с моим маршрутом. «Сгодится», — уверенно кивнула я, и мы вместе медленно пошли к осиновой рощице. Сказка о разлученных влюбленных в исполнении Антона звучала примерно так же, как мне ее рассказал Нефед, но все же немного иначе. Мать Аннушки, Варвара, была не просто ленивой и вредной вдовой, а ведьмой, которая сама же своего мужа и извела, когда полюбила другого. Она влюбилась в купца и Стигнея, а он женат был. Его жену Варвара тоже к праотцам отправила, чтобы для себя путь освободить. Степан и Анна познакомились на ярмарке, полюбили друг друга с первого взгляда и пошли к родителям своим благословения родительского просить. Варвара на свадьбу детей согласие сразу дала, а Евстигней, как невесту сына увидел, так сразу же и воспылал к ней страстью неуемной. Ни о какой свадьбе даже слышать не хотел, поскольку мечтал сам на Аннушке жениться. Дальше все происходило так, как я уже слышала: Варвара от злобы дочку отравить удумала, молодые тайно обвенчаться решили, и в церкви от родителей спрятались, а и в стегне и в гневе церковь ту сжег дотла. Потом сюжет сказки изменился. Варвара начала снова клинья к купцу подбивать, и он послал ее куда подальше. Тогда ведьма его приворожила. Вошла в его дом, стала его законной женой, но и в стегней истинных чувств к ней не испытывал, поэтому время от времени супругу поколачивал. Ненавидел, но и прогнать не мог. В конце концов, Варваре надоела такая семейная жизнь, и в стегней по ее пожеланию удавился. Кто-то из челеди это видел, по округе разболтал, и добрые селяне решили, что ведьме среди них не место. Хотели ведьму палками побить и в реке утопить, но дома ее не застали и больше никогда не видели. А потом началась чума, и деревня Лисилок вымерла. Не помню, кто там кого проклял, но Степан духом болотным стал а жена его Аннушка, девицей полевицы, близ исчезнувшей деревни, по полям обретается. Евстигней за злодеяние тоже богом наказан был и в лешего после смерти своей превратился. А Варвара в другие края удрала, чтобы гнева людского избежать. «Такая вот печальная сказка», — завершил Антон грустное повествование. Сдается мне, никуда Варвара не сбегала», — выдала я свою версию финала. «Поскольку какая-то твоя прапрапрародительница была одной из немногих, кто выжил здесь во время чумы, осмелюсь предположить, что это она и была». «С чего ты взяла?» — усмехнулся Антон. «Серафима умела менять свою внешность», — сообщила я ему. «Поскольку ведьмовство у вас в роду наследственное, осмелись предположить, что это знание твоя бабка получила от кого-то из предков». Вероятнее всего, Варвара прибегла к этому колдовству и потом вместе с разгневанными селянами ходила саму себя палками колотить, чтобы не выделяться. Вот ей, наверное, весело было. Не исключено, что и чума в эти края по ее желанию пришла. А она дожила свой век с другой внешностью и под другим именем. Да еще и рот продолжила. «Из тебя неплохая сказочница получится», — скептически отозвался Лопатин. «Ага». «Согласилась я. Только сказки у меня преимущественно страшные». «Знаешь, Антон, в России плотность ведьм на один квадратный километр не так уж и высока. У меня знакомый есть, которому скоро 70 стукнет. Он большую часть своей жизни потратил на поиски людей, которые хоть какое-нибудь отношение к магии имеют. Всю страну исколесил. Бабки, знахари, шаманы, ясновидящие». И в нынешнем его списке таких людей всего 34 человека, хотя поиски не прекращаются. У него бзик на этой почве. Ты хотя бы примерно представляешь, в каком веке происходило действие вашей сказки? «Если верить церковным архивам, то храм в Лисьем Логе сгорел в 1746 году», похвастался Лопатин своей осведомленностью. «Ну вот ради интереса». «Поищи в интернете информацию о приблизительной численности российского населения в те годы», посоветовала я. Учитывая низкую среднюю продолжительность жизни, войны, казни и почти полное отсутствие нормальной медицины, полагаю, тогда людей в нашей стране жило раз в десять меньше, чем сейчас. Даже с учетом того, что колдуны из Европы бежали от Святой Инквизиции сюда, поскольку здесь к колдунам и ведьмам отношение было более лояльное, Не думаю, что ведьмы жили в каждом селении. Их тогда по пальцам пересчитать можно было. Это я о тех говорю, кто настоящей колдовской силой обладал. Всякие там травники и провидцы не в счет. А у вас тут в одной крошечной деревеньке, получается, две ведьмы бок о бок жили. Либо они были родственницами, раз уж дар у вас фамильный, либо Варвара никуда не убегала. С какой стороны не посмотри твои корни антон с этой вашей сказкой переплетены очень тесно и мне выходит тоже перепало счастье стать частью сказочного сюжета М да непонятно только почему анна полевицей стала по сценарию она дочь ведьмы и если я права то у этой девушки тоже был наследный дар либо он не успел раскрыться до ее преждевременной кончины либо она приходилась в варе не родной дочерью а приемной Это, кстати, объясняет, почему мамаша была к дочурке так безжалостна. Ну или я все таки не права. «У тебя голова от этого всего не лопается?» Участливо поинтересовался Антон. «Череп уже потихоньку начинает потрескивать», — призналась я. «У меня и своих-то проблем выше крыши, а тут еще и ваши фамильные заморочки». «Ой, фу!» Последняя фу относилась не к сказанному ранее, а к трупику несчастной змейки, расплющенной колесами автомобиля. Ужик был совсем маленьким, сантиметров 30 в длину, и валялся он на этой дороге явно не первый день. Но мне капризничать как-то не пристало, выбор-то невелик. Либо потратить остаток дня на ловлю живой змеи, либо пользоваться тем, что есть. «Зачем тебе змея?» Не сдержал Антон свое любопытство, когда я, брезгливо морщись, двумя пальцами подняла дохлого ужа с земли. «Зелье буду приворотное варить, чтобы мужа в семью вернуть», — соврала я. «А как же ты ему зелье дашь, если он от тебя сбежал?» — усмехнулся Лопатин. «Я, если честно, тоже сбежал бы. Ты ненормальная». «Ага», — согласилась я, опуская ужинный трупик в фасовочный полиэтиленовый пакетик. Сама не рада, но моего мнения по данному поводу почему-то никто никогда не спрашивает. 28 лет жила нормальной неудачницей, а теперь вот дохлых змей по дорогам собираю. Мне еще кора нужна, осиновая. Идем? А то туча вон ползет некрасивая, скоро ливень будет.